Полковника столбенел от изумления. Перед ним стоял Питер Блад, чисто выбритый и, казалось, помолодевший, хотя фактически он выглядел так, как это соответствовало его 33-летнему возрасту. «Питер Блад?» — удивленно воскликнул Бешоп. «Значит, это ты? Вы не ошиблись. А вот это мои и...»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 Какую награду мы, по-вашему, заслужили, и в чем будет заключаться ваша признательность?» Полковник Бишоп удивленно взглянул на него. «Но это же ясно. Его превосходительство губернатор Стид сообщит в Англию о вашем подвиге, и, возможно, вам снизят сроки заключения. Хо-хо! Великодушие короля нам хорошо известно».